Спор еще продолжался, когда оруженосец вошел в ворота с странными спутниками. Трактирщик, увидев Дон Кихота, лежащего поперек осла, поспешил спросить у Санчо, чем он болен. Санчо отвечал, что это пустяки. Он катился с вершины высокой горы и, свалившись, помял бока. Жена хозяина была случайно доброй и милосердной женщина. Она поспешила подать Дон Кихоту нужную помощь. Ее сопровождала служанка, которой мы должны изобразить портрет. Лицо у нее было широкое и плоское. Нос раздавленный. Один глаз косой, другой кривой. Ростом она была трех футов. Плечи, ее, возвышавшиеся горбом над шею, заставляли ее всегда смотреть вниз. Имя ее было Мариторно. Эта миловидная особа помогла трактирщице перевязать раны Дон Кихота. Потом они устроили ему на чердаке постель на трех или четырех досках, положенных кое-как на неровных скамьях. Матрас был тверже самых досок, а не Можно было скорее принять за кожаные, нежели за холщовый. На этом-то ветхом одре лег спать Дон Кихот, облепленный пластырями с ног до головы. — Сударыня, — сказал Санчо-трактирщице, трактирщица, сберегите, пожалуйста, немного пластырей для меня. Кажется, что и у меня также ломит спину. — Разве ты также упал? Нет но я видел падение моего господина и так перепугался этому, что все мое тело изломалось, будто бы мне влепили в спину тысячу палочных ударов. — А как зовут твоего господина? — прервала Мариторна. — Он? — Дон Кихот странствующий рыцарь, один из самых честных и храбрых людей, когда-либо виденных мною. «Странствующий рыцарь?» «Что это значит?» «Это такая особа, — важно отвечал Санчо, — который всегда ожидает получить или владетельный титул, или палочные удары». Дон Кихот, внимательно слушавший этот разговор, подумал, что учтивость обязывает его вмешаться в беседу, и потому сказал, «Милостивые государни!» Счастливый для вас случай привел меня в ваш дворец. Распросите моего оруженосца, он вам скажет, кто я таков. Не могу восхвалять самого себя, только благодарю вас за попечение, которое никогда не изгладится из моей памяти. Мариторна и хозяйка не понимали ничего в этих высокопарных выражениях. Впрочем, Предполагая, что рыцарь хотел сказать лишь приветствие, они старались отвечать ему учтивостями. В пошлых выражениях и, низко раскланившись, ушли с чердака.